Глава 10. Утро Нового года началось с приятной тяжести на руках от двух темноволосых красивых головок моих жен, что и в этот раз решили провести ночь совместно со мной. Постепенно Лена все меньше стеснялась быть со мной в присутствии Арины. У последней, кстати, по этому поводу вообще не было особых проблем, будто у нее уже был богатый опыт в этом деле, Но ведь я изначально решил не расспрашивать Арину о ее прошлых отношениях и связях, так что могу только предполагать. Так что, несмотря на то, что сразу с двумя девушками бывает непросто, но находились определенные компромиссы. А наша изначальная раскованность в данной теме лишь способствовала улучшению отношений. Я же в последнее время осознал для себя, что мне куда приятнее проводить время с одной из своих жен, чем с двумя сразу. Все же Арена умело подавляла все порывы Лены и отчасти мешала в полной мере насладиться всем процессом. Так что каждой жене в отдельности я тоже уделял достаточное внимание, чтобы между ними на этой почве не было ссор. Даже интересно, как Лена при все чаще проявляющемся ее огненном характере будет терпеливо оставаться на вторых ролях. Боюсь, в какой-то момент может по-настоящему полыхнуть, и это не в фигуральном смысле. И, надеюсь, меня в этот момент не будет рядом с ними, так как попадать под раздачу между двумя женами я бы никому не пожелал. Осторожно выбравшись из постели, я, оставив девушек досыпать, зашел в душ, а после, надев штаны и накинув белую рубашку, отправился в рабочий кабинет. Как всегда, подвал меня встретил тишиной и легкой прохладой, что после душа ощущалось наиболее остро. Вообще в полусумраке я себя чувствовал куда комфортнее, чем на улице под палящим солнцем, и, наверное, от этого выбор расположения кабинета был именно такой. Коснувшись деревянной двери, я активировал одну из запирающих печатей, которая отзывалась только на энергию моего источника, что у каждого мага имеет уникальные особенности. Вроде это ни в какой сфере не использовалось, но так я, помимо остальных мер безопасности, Гарантировал, что никто без моего ведома в рабочем кабинете не окажется. Подойдя к рабочему столу, я откинулся на спинку кожаного кресла и на несколько секунд прикрыл глаза, настраиваясь на рабочий лад. Пускай сейчас и начиналась неделя празднования, но работы у меня все равно было предостаточно, и после активации рабочего терминала я узнаю, сколько же дел уже успело свалиться на меня». И все же я позволил себе небольшую слабость и, отвернувшись от стола, посмотрел на шкафы с книгами позади меня. Еще живя в Петрограде, я в попытках разобраться в своих способностях и необычном источнике начал закупать древние фолианты. Где-то это делалось законом, способом или в обмен на мою работу, но большая часть текущей коллекции была приобретена через черный рынок. Не все тут было оригиналами, но даже так меня больше тогда интересовала информация внутри, а внешний вид уже был делом вкуса. Правда, даже за копии цены гнули такие, что... В общем, цена данной коллекции была довольно большой, да и собирал я ее несколько лет. Самым обидным в этом было то, что сейчас большинство из них по сути было просто предметом интерьера. То, что мне необходимо из них узнать, Я уже и так использовал, а после они мне не нужны. Да и мое начертание символов на печатях отличается от того, что применяли в своей практике маги прошлого. В итоге я даже продать их не мог, так как большая часть была незаконной, а некоторые и вовсе запрещены к хранению. Правда, это по большей части распространялось только на простолюдинов. С другой стороны, могу теперь гостей впечатлять довольно большой коллекцией, которое наличием запрещенных фолиантов только добавляет антуража. Повернувшись к рабочему столу, я активировал рабочий терминал и сразу же стал читать пришедшие сообщения. Сначала не было ничего интересного. Обычный мусор, который мой секретарь еще не успел разобрать, по той причине, что я его на неделю отправил в отпуск родным. Олег и так в последнее время зашивался с различными мелкими поручениями, так что я посчитал более целесообразным дать ему небольшой отдых, чем загнать столь полезного мне человека. Так вот, возвращаясь к пришедшим сообщениям, в них действительно не было ничего особо важного, вот только некоторые из них просто не могли не привлечь внимания. Я уже давно имел свои связи с черным рынком, так что те люди, через которых я, собственно, и делал различные заказы, а порой и сам продавал, как, например, было с тем тритоном, которого удалось очень выгодно продать по частям, знали, чем я могу заинтересоваться, и раз в несколько месяцев присылали мне подборку появившихся у них вещей. В этот раз у них на руках была одна из книг Соломона. Само собой, не оригинал, так как даже не представляю, сколько такой мог стоить, если бы вдруг поступил в продажу, а его точная копия, которая ничем не уступала оригиналу. «Таким товаром действительно можно было заинтересовать меня, ведь Соломон – один из тех древних магов, что доподлинно известно мог призывать различных существ. Все те джинны, что он использовал в личных целях, являются ничем иным, как одним из видов демонов. Это, в свою очередь, говорило о том, что Соломон был таким же темным призывателем, как и я, а значит, в его книгах должно быть что-то, что может пригодиться и мне». В этот раз у них на руках была одна из книг Соломона. До этого момента я даже не мог надеяться на такую удачу, но, видимо, кто-то решил мне сделать такой новогодний подарок. Единственное, что цена в 300 тысяч имперских рублей была уж слишком кусачей, и был шанс, что в книге не окажется ничего полезного, ведь Соломон еще известен тем, что любил пофилософствовать о жизни и записывать свои рассуждения в книге. Следующее сообщение было отправлено с неизвестного мне адреса, и по первости я воспринял его как обычный спам. Вот только в нем говорилось, что в новогоднюю ночь на несколько родов, проживающих в Подмосковье, было совершено нападение неизвестных, которых, несмотря на агрессивное поведение, удалось остановить до того, как они бы успели нанести существенный вред. В любом случае были погибшие, И к письму были приложены файлы с фотографиями этих нападавших. После такого я и без подсказок понял, кто был отправителем. Не так давно Шлепник говорил о том, что на их организацию точит зуб чернокнижник, который еще умудрился каким-то образом обзавестись учениками, а тут трупы людей, явно одержимых демонами. Одержимые вообще не самые приятные вещи, встреченные мной за все время изучения демонов. Я либо призываю духов, появляющихся в нашем мире в виде энергетических сущностей, лишь отчасти способных воздействовать на физический мир и не могущих приобрести полноценную физическую оболочку, либо на мой призыв отвечают демоны, что и сами могут подстроить свое физическое воплощение под необходимые задачи. Пускай большинство ограничено тем, как они выглядят в своем родном мире, но уже то, что они могут очень быстро подстроиться под условия нашего мира, много говорит об их способности приспосабливаться к быстро изменяющимся параметрам окружающей среды. Возможно, когда-нибудь Хаткевич изучит этот вопрос более подробно, и тогда у этой способности появится хоть какое-то магически-научное обоснование – Но пока все сводилось к тому, что демоны, вне зависимости от своего вида, могут легко подстроиться под наш мир и вполне успешно проживать в нем. Тот же деревяшка, что был убит мной после побега из лаборатории, вообще практически ничем не отличался от человека. Вот только особняком стоял еще один вид демонов, который я вообще старался не трогать. Были демоны, которые не могли существовать в нашем мире без физической оболочки. То ли они были слишком слабы, чтобы поддерживать свое существование самостоятельно, то ли изначально вели паразитический образ жизни, но итог один – им нужен был носитель. Нетрудно догадаться, что носителей таких демонов и называли одержимыми. Эти энергетические паразиты, по-другому и не скажешь, набрасывались на первого подходящего носителя и могли долгое время вообще себя никак не проявлять. Вот только стоило им окрепнуть, и демоны начинали перетягивать контроль телом на себя. Лишь немногие люди с сильной волей могли противодействовать такому захвату, в большинстве же своем демоны получали оболочку, к которой уже успели привыкнуть, а после начать ее перестраивать под свои нужды. Таким образом они, кстати, обходили тот момент, что мир сопротивляется демонам, ведь они весь период адаптации прятались. Чернокнижники. Этот вид магов вполне успешно существовал, когда магия стала угасать в нашем мире. Сила этих магов лишь частично зависела от магической энергии, текущей по миру, ведь для своих целей они используют другой вид энергии, саму жизнь. Даже те ритуалы, что так старается предотвратить служба магической безопасности империи, а точнее отдел, где работает мой напарник с и получается, что и я были созданы в основном чернокнижниками. Еще одной проблемой было то, что чернокнижников по общему заблуждению считали темными магами и часто приписывали их прегрешение другим группам, которые и близко не занимались такими вещами, как жертвоприношение ради вызова демона. Вообще выходило так, что чернокнижники, не будучи сильными магами, вредили похлеще многих и порой были опаснее, даже могущественных магов. Кстати, именно чернокнижникам причисляют создание проклятых артефактов. На мой взгляд, это было еще одним заблуждением, ставящим всех под одну гребенку. Возможно, некоторые чернокнижники древности и были причастны к созданию отдельных артефактов, но точно не всех. Да и до сих пор не было до конца понятно, как артефакт может стать проклятым. Судя по тому, что сообщение прислал мне человек, который точно не будет это делать ради шутки, то все эти нападения каким-то образом были связаны с владельцами черного рынка. Возможно, рода, которые подверглись нападению, были как-то с ними связаны, но не думаю, что шляпник когда-либо вообще поделится такой информацией. Самое интересное, что несмотря на просьбу помочь разобраться с чернокнижником, Даже в этом письме не было никакого посыла, кроме простой передачи информации. Из-за этого было не совсем понятно, как воспринимать пришедшее письмо, как посыл к началу действий или просто со мной делиться сведениями, чтобы я имел в виду, на что способен обозленный на них чернокнижник. Я еще раз глянул на фотографии погибших одержимых и не смог не отметить, что эти одержимые только недавно были заражены демонами, Проживив их телах демон хотя бы с полгода, то и изменения были бы более функциональными и экономичными в плане затрат на преобразование. Слишком уж громоздкими и отчасти карикатурными выглядели их руки, превращенные в лапы и головы, которые стали дикой помесью человека и демона. Все это говорило о том, что демоны, используемые чернокнижником, не слишком сильно заботились о своих оболочках, И, скорее всего, их задача была именно в выказании эффекта запугивания, чем реальное причинение ущерба. Будь по-другому, то этот неизвестный маг использовал бы что-то посерьезнее, например, того же нормального демона. Еще одно письмо было от Хаткевича, где тот делился тем, что их экспедиция увенчалась успехом, и благодаря талантливому студенту они смогли верно настроить его оборудование, чтобы снять необходимые показания. Так что вскоре они будут возвращаться домой, и Аркадий обещал поделиться своими соображениями по поводу городов-призраков и их возможной связи с демонами. Да, он не бросил свою затею, и до сих пор считал, что переход демонов в наш мир и то, как появляются города-призраки, имеют общие принципы в своем магическом проявлении, а значит, изучив что-то одно, легче будет понять и другое явление. Я был рад, что у мужчины получается подтвердить свои теории, и лишь надеялся, что он не слишком сильно будет увлекаться темой городов-призраков, ведь меня больше интересуют именно демоны и особенности моих способностей. Слишком много в этом неясного даже для меня, хотя я занимаюсь призывами уже больше десяти лет. Забавно сейчас вспоминать первые попытки осознать, что я когда-то чертил на одной интуиции – И как мне повезло, что я не призвал что-то жуткое, готовое схорчить меня в первые же мгновения после призыва. Вместо этого моим постоянным спутником стал Церби, который, как я теперь понимаю, в то время осознанно скрывал свои силы и своим присутствием отрезвляюще влиял на остальных призываемых демонов, пока я не набрался достаточно силы опыта, чтобы они уже не представляли для меня большой угрозы». Больше ничего интересного в письмах я не нашел, так что, собравшись, вышел из кабинета и чуть нос к носу, не столкнулся с Реми, которая, позевывая, брела мимо моего кабинета. «Ой, Егор!» — воскликнула она от неожиданности. Я думала, что только я так рано встала. Я скосил взгляд на браслет, и тот услужливо подсказал, что только недавно перевалило за 6 утра. «Действительно рановато, особенно для первого дня в этом году. Но что поделать, если мне требуется не так много сна, чтобы отдохнуть?» «К сожалению, дела не ждут», — развел я руками. «А ты куда спешишь?» «Надо проверить последние сводки», — вяло отмахнулась девушка. «Спасибо тебе, конечно, за помощников, но все же проверять их надо. То ли обвинила меня в чем-то, то ли нет Аркур». «Тогда натаскай тех, кто сможет стать во главе этих людей, и передавать тебе более достоверную информацию», пожал я плечами, решив не воспринимать ее последние слова за колкость. «Да уже занялась этим», — вздохнула Реми. «Но по-настоящему хороших аналитиков пока среди них нет. Вообще без задатков». «Ну», — задумчиво затянула она, «на самом деле есть способные ребята». И именно их я поставила старшими аналитиками. Но вот опыта пока всем не хватает, и порой они допускают довольно глупые ошибки. Правда, пусть так, чем я бы пыталась одна обработать весь этот массив данных. «Такое чувство, что ты жалуешься мне», — хмыкнул я. «Ни в коем случае», — моментально замотала головой Рэми, отчего ее очки чуть не съехали с носа. «Мне, наоборот, это нравится намного больше», Чем наше задание, когда приходилось искать информацию в срочном порядке, да еще и одной. Просто еще раз вздохнула девушка и посмотрела на меня. Видимо, и мне несколько не хватает опыта. Не привыкла я к таким масштабам. Ну ничего, ободряюще улыбнулся я ей. Ты лучший аналитик, которого я видел. Так что я верю, что в итоге ты все преодолеешь. Постарайся только не загонять себя. «А то действительно в таком состоянии можно допустить глупые ошибки. Если надо, я могу нанять еще людей тебе в помощь». «Нет, не надо», — отказалась Аркур. «Тех, что уже есть, достаточно, и так на мое направление тратится много денег». «Которые в то же время окупаются твоей работой, так что выше нос», — подмигнул я своей старой знакомой. «Спасибо», — открыто и даже радостно улыбнулась она, — наконец-то перестав выглядеть уставшей офисной работницей и вновь став знакомой мне Реми, девушкой, способной проанализировать в короткие сроки огромные массивы данных и в то же время превосходного снайпера. Да, вот такая она неординарная личность. А это правда? Замялась она, так и не закончив свой вопрос. Что именно? Ты правда танцевал с принцессой Анастасией? Затаив дыхание, спросил Аркур. «А разве об этом еще нет информации в сети? Не понял я, почему вообще возникло такое неверие в это событие». «То, что происходит за стенами здания, где проводится бал остается строго за стенами», — пояснила Реми. «Безопасники императора строго следят за тем, чтобы никакой информации не вышло наружу. Все же это мероприятие, в котором принимает участие имперская особа, Разрешено только наблюдение с улицы и то только до момента, пока не приедут последние приглашенные. Я даже не заметил, что так все серьезно, задумчиво потер я подбородок. Это говорит о профессионализме сотрудников личной безопасности императора, наставническим тоном произнесла Реми, подняв указательный палец. Ну так что, это правда? Ты танцевал с принцессой? С любопытством посмотрев на меня, спросила Аркур. «Да», — подтвердил я. «И какая она?» — с придыханием спросила Реми. «Похоже, моя слуга — фанатка Анастасии IV. Я, конечно, знал, что за многими царственными особыми следят по всему миру и даже образуют фан-клубы, но как-то не ожидал, что вечно собранный Аркур окажется такой ярой фанаткой. «Да обычная девушка», — пожал я плечами. «Пускай и красивая, но ничего сверх того. И чего я ожидала от тебя?» вздохнула Реми, поумерев свой энтузиазм. Знал бы ты, сколько людей хотели бы оказаться на твоем месте. Вот это меня и напрягает. Не хотелось бы снова стать объектом для нападения, когда вроде уже совсем разобрался. С этим уже ничего не поделаешь, улыбнулась девушка. Вас и так должны были видеть все приглашенные, а значит, минимум слухи пойдут. Ладно, махнул я рукой, справимся, как и всегда. «Ага, ты вообще мастер с исправлением проблем», — хмыкнула Реми. «Ладно, пойду я, а то действительно надо проверить данные». «Конечно», — посторонился я, пропуская девушку мимо себя. «И не переусердствуй». «Как скажете, господин», — с легкой усмешкой произнесла Аркур, удаляясь по направлению к своему кабинету. «Надо будет предупредить Волкова, что на границе рядом с особняком возможны беспорядки», А то вдруг найдутся не совсем дружащие с головой фаната Анастасии IV, и попробуют мне отомстить за то, что я танцевал с их объектом вздыхания. Это прям тенденция какая-то. Как познакомлюсь с красивой девушкой, так у нее оказываются претенденты на ее руку, которые хотят меня устранить со своего пути. Стоило мне подняться наверх, как слуги практически моментально подготовили все к завтраку и я смог насладиться свежесваренным кофе и только что приготовленными печеньками, которые наш повар делал просто великолепно. Демоны на такое способны определенно не были, хотя даже интересно, удастся ли мне когда-нибудь призвать демона-повара, ведь у них, как оказалось, вполне развитая цивилизация, и такие индивиды тоже могут найтись. Единственное, что при таком выборе деятельности сомнительно, что они ответят на призыв. Когда раздался звонок телефона, я как раз закончил со своим завтраком и нисколько не удивился тому, что звонившим был Константин. «Знаешь, начинать Новый год со звонка от тебя не самое лучшее, что можно было пожелать себе в новогоднюю ночь», — с улыбкой произнес я, приняв вызов. «Кто-то может позволить себе праздновать, а кто-то в это время на службе», — ворчливо отозвался с куратов. Причем было слышно, как мой напарник затягивается сигаретой. Никогда не одобрял этот вид загубливания своего здоровья, но Константин был магом и платили ему достаточно, чтобы не бояться это здоровье испортить из-за каких-то сигарет. Уж целители у службы магической безопасности точно должны быть в штате, а если нет, то можно поехать и в частную клинику к тем же Лазревым или уже и к нам». «Надо будет, кстати, заранить ему эту идею как-нибудь, а там, глядишь, и остальные сотрудники потянутся в нашей клинике. кто «Кто-то решил вызвать демонов, посчитав, что новогодняя ночь лучше всего подходит для ритуала?» «Решил пошутить я, хотя сам уже прекрасно знал, что разговор пойдет о нападении одержимых». «Откуда ты знаешь?» – настороженно спросил мой напарник, отбросив свою слегка шутливую интонацию – которая присутствовала практически при каждом нашем разговоре. Хотя, неважно, не стал дожидаться он ответа. «В общем, ты прав, и у нас в нескольких крупных городах произошли прорывы, а в столице и того хуже Нападения одержимых». Не думал, что моя шутка окажется настолько близка к правде. Покачал я головой от таких новостей. Со второй частью новостей я благодаря шляпнику был ознакомлен но то, что прорывы, являющиеся на самом деле удачными в той или иной степени ритуалами, призывающими демонов, произошли сразу в нескольких местах, слишком все это... Ты же понимаешь, что это все очень похоже на отвлечение от чего-то более масштабного? Тем временем спросил меня Константин. «А почему тогда ты звонишь только сейчас?» — задал я вопрос своему напарнику. Одновременно с этим я вышел из комнаты и направился в подвал, где у меня была вся необходимая экипировка и предметы. Если уж мне позвонил человек, связывающий меня с отделом службы магической безопасности, то несложно догадаться, что будет дальше. «Я позвонил сейчас, потому что только сам недавно смог освободиться», — устало ответил Скуратов. «Наш отдел оказался неожиданно нужен всем, а у нас не так много оперативников». «Ведь никто не думал, что произойдет что-то настолько массовое», — пожаловался он мне. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы собраться? Предстоит охота?» — уточнил я. «Сложно сказать», — после нескольких секунд молчания ответил Константин. «Я уже не знаю, чего и ждать». «Понятно», — задумчиво обронил я. «Через сколько минут будешь у меня?» Несмотря на технологии, которые подавляли внешние шумы во время разговора, создавая иллюзию, что мой собеседник находится на расстоянии вытянутой руки, я все равно прекрасно слышал рев двигателя Магакара Скуратова, который он приобрел как раз перед Новым годом. Так-то Магакары были бесшумными, но у Константина была какая-то особенная спортивная модель, сделанная под старину. Так что и шум двигателя в ней при высоких оборотах был соответствующий. Возможно, имитация — а возможно там присутствует какой-то гибридный двигатель, я в подробности не вдавался. Еще 15 минут и буду у твоего особняка. Один миллион имперских рублей, желательно в виде валюты, ответил я, заходя в свой кабинет. Хорошо, слишком быстро и с явным облегчением в голосе ответил Константин. От услышанного я даже остановился, попытавшись лучше понять, что именно сейчас произошло. «Я так понимаю, тебе уже разрешили определенный лимит за мои услуги?» — хмуро спросил я. «Похоже, меня уже слишком хорошо знают в службе, что начали загодя просчитывать, сколько я могу запросить денег за использование своих уникальных навыков. Кто бы раньше мне сказал, что благодаря необычному источнику и этой нестандартной магии я смогу зарабатывать такие деньги?» «Хуже другое». По слишком быстрой реакции Скуратова я мог запросить намного больше. Руководство уже примерно прикинуло по последним нашим миссиям, сколько ты можешь запросить. Так что решили заранее предоставить мне лимит, которым я могу манипулировать, радостно ответил он. И процент от той части, что удастся сохранить, будет переведен мне в премию по окончании задания. Но уж извини, сколько было оговорено, я сказать не могу. «И так понятно, что минимум раза в два больше», — слегка ворчливо ответил я. На такой ноте я повесил трубку и стал более быстро собираться к предстоящему путешествию. Что-то подсказывает мне, что придется поездить по стране, а значит, надо взять с собой максимум из того, что может в дальнейшем пригодиться. Команда к сборам была практически сразу отдана Роксане, так что Димонеса уже выскочила из своей кровати, где до этого сладко спала и тоже скоро собиралась, чтобы помочь мне. Миимото и вовсе не требовалось времени, чтобы ответить на мой зов. Дух вообще не обременен такими вещами, как сон и усталость, а на данный момент его школа меча находится на каникулах. Так что оставалось оставить сообщение своим женам и слугам. В крайнем случае я всегда смогу ответить на сообщение во время поездки, А те вещи, что нельзя решить без моего присутствия, что же их придется отложить? Как-никак, миллион на дороге не валяется, да еще помимо этого данный запрос решает сразу несколько задач. Тут я помогаю службе магической безопасности и соответственной империи, пускай и за деньги, но как единственный специалист, разбирающийся в этом вопросе, я могу гнуть и не такие требования, благо даже так мне удается находиться в определенных рамках. По крайней мере, моя полезность государству перевешивает затраты за мою работу. С другой стороны, ведь не зря Шляпник прислал мне информацию об одержимых. Можно, конечно, было бы подумать, что сказанные с Куратовым события не связаны, но слишком уж это нелепо, чтобы быть правдой. Скорее всего, тут действовала одна группа лиц, и их цели просто пока не были известны. В любом случае необходимо ликвидировать демонов до того, как они успеют набраться сил и принести еще больший хаос. Кстати, а ведь Константин ничего не сказал насчет жертв во время прорывов. Да и мельком посмотрев новостные каналы, я не нашел сообщения о массовых смертях. Правда, это ни о чем не говорило, так как цензура на такие вещи в империи работала на отлично, иначе паники среди населения не избежать. Хватит того, что мы живем под угрозой появления магических существ, как, например, морской змей, из-за которого я и Арина оказались замурованы в пещерах, или же непонятная ситуация с Африкой, которая уже долгое время является по своей сути закрытой зоной. Милорд, я готова. Без стука вошла в мой кабинет Роксана, в то время как я перебирал рубины с заранее вложенными в них структурами печати призыва. Ситуация может развиваться не самым приятным образом, так что лучше будет заранее обеспечить себя необходимой поддержкой. Димонесса была одета в темную сорочку с серебряными полосами на рукавах и юбку, доходящую ей до колен. Из-под юбки были видны темные колготки с каким-то сложным рисунком, а на ногах у Рокс можно было увидеть высокие зимние сапоги. Вообще, в последнее время, как я заметил, Диманаса стала уделять больше внимания своему внешнему виду. Не то чтобы раньше она одевалась как-то некрасиво, но все же до этого Роксана предпочитала функциональную одежду, тем более что она в любой момент готова была воплотить свои доспехи, которым более свободная одежда могла помешать. Но, видимо, что-то изменилось, и все чаще на ней стали появляться красивые и дорогие вещи. Не удивлюсь, что к этому приложила руку Нарышкина, которая на удивление быстро расположила к себе беловолосую демонессу. Увидев Роксану в таком виде, я невольно вспомнил, как она в новогоднюю ночь меня поцеловала и вновь ощутил странный привкус на губах, который я не мог сравнить ни с чем знакомым. И это было приятно. Помотав головой и отбросив посещающие ее мысли, которые сейчас точно были не к месту, я сложил рубины в небольшой мешочек. Помимо этого, к рюкзаку добавилась экипировка, что я использовал для похода в мир демонов. Доспехи выглядят несколько странно для современного мира, но они были сделаны на основе среднего комплекта брони, принятого среди магов, и ничем ему не уступали. С учетом что он еще был переделан в ателье Ломанских для того, чтобы обеспечить мне лучшую защиту, то он был в этом плане даже получше большинства средних комплектов брони от разных производителей. Тем более не пылится же броне после того, как она мне исправно послужила, да еще и денег стоило немалых. Хорошо, кивнул я Диманессе после того, как убедился, что все с собой взял. Нас, возможно, ждет бой с демонами, так что будь готова. Я всегда готова к битве, Милорд, склонила голову Роксана. «Мы отправляемся в поход?» – спросил Миимота, возникая из стены. Я и раньше не сильно ограничивал духа в передвижениях по особняку, но когда открылась его школа меча, пришлось несколько переделать печати на мече и, скажем так, усилить сигнал, чтобы Миимота мог передвигаться на куда большее расстояние. Хорошо еще, что Дадзё было относительно недалеко от нас, а то пришлось бы расставаться с мечом. Вот этого как раз хотелось избежать, так как оружие, которое гарантированно может ранить демона, на дороге не валяется, «Да и помощь духа мечника никогда не будет лишней». «Что-то ты долго». «Так и путь не близкий», — пожал плечами мимота. «Я пускай дух, но ведь не ваша эта колесница на четырех колесах». «Да машина это называется. Сколько раз можно повторять?» — вздохнул я. «Вроде уже давно среди людей жив, существуешь. Даже говоришь, как современный русский, а все одно», — махнул рукой я. «Да мне все едино». Хмыкнул дух, скрестив руки на груди. «Все равно воспользоваться не смогу». «Ну так что, намечается поход?» — повторил он свой вопрос. «Что-то вроде того», — кивнул я, поправив воротник рубашки и закинув рюкзак на плечо. «Для меня появилась одна прибыльная работа, и вы мне можете с этим помочь». В этот момент дверь в мой кабинет вновь открылась, и в комнату, важно вышагивая, вошел Церби. — Намечается драка, и ты хочешь отправиться без меня? — облизывая свою пасть, спросил он. — Вот по-любому что ты ел, пользуясь тем, что слуги любят подкармливать маленького шпица, а эта зараза их бессовестно эксплуатирует. — Как будто ты это пропустишь, — улыбнулся я. — Отправляемся.